руками и не отвечал, пока мы не вышли за ворота. Лишь тогда пробормотал. Так надо было. «Да зачем?» — завопил я. «Ну, подрались бы. А зачем же так?» «Я сны помню», — отрезал Леон. «При чем тут сны?» — «Сны», — повторил Леон, — «про то, как я попадаю в военную школу. И так же прописывают. Ты не думай, что надо было просто подраться. Они бы нас избили, а так растерялись. Теперь больше не полезут». «Все равно ты не прав». Вдруг им что-то другое снилось. «То же самое», — твердо сказал Леон. «Это надо инию, понимаешь, чтобы воспитывать боевой дух, настоящих закаленных бойцов». И такое было во всяких героических сериалах, помнишь? Как парень приходит в армию, вначале его избивают, а потом он со всеми начинает дружить. «Мы не в армии, мы в колледже. А теперь у нас получится с кем-нибудь подружиться?» — с иронией спросил я. «Да от тебя шарахаться все будут». может быть согласился ли он только иначе мы валялись бы в госпитале, а не тот парень. Навер он был прав ведь ли он помнил свои сны и догадывался как себя поведут другие мальчишки, но вспомнить как он одним ударом уложил здорового парня было неприятно. Г где ты так драться научился спросил я во сне говорю же, они тоже так умеют понимаешь но еще не знают про это зато когда им один раз покажут приемы сразу всему научиться знаешь сказал я если ты будешь все время свои сны вспоминать и вести себя как в них то у тебя крыша поедет или ты на самом деле станешь настоящим и закаленным лен наконец-то перестал вышагивать покосился на меня тебя и «Нравится таким быть?» — спросил я. Раз — и сломал нос. Два — начал командовать. «Давай тогда делай карьеру. Завоевывай империю для госпожи Сноу». «Мне не нравится», — сказал Леон виноват. «У меня будто щелкнуло что-то в голове. Я вспомнил, как все будет, что нас и забьют, потом оттащат в лазарет, потом этих ребят накажут, потом мы помиримся. И такое зло взяло, я не стану больше так делать». лучше пошли найдем магазин примеряющий предложил я мне надо батарейку купить пойдем ли он кивнул и улыбнулся давай Магазин мы нашли рядом с мечетью. В основном там продавались книжки, коврики для молитвы, какая-то особая еда для верующих и мрачная глухая одежда. Но был и отдел со всякой электронной мелочевкой и батарейками. Я полистал электронный каталог, выбрал батарейку для дрелей и других инструментов. И только тут сообразил, что денег-то у меня и нет. Мне мама дала утром, догадался ли он. На! Я расплатился с продавцом и взял тяжелую хотя и маленькую металлическую таблетку любишь мастерить спросил продавец с улыбкой ага сказал я сверли дырки мы вышли на улицу нашли какой-то закаула где никого не было и куда не выходили окна домов я расстегнул свой пояс и сжал в руке с Бич ожил. Пряжка медленно утолщалась, превращаясь в змеиную головку. Я попытался представить себе, как вставляю в бич батарейку, и на боку открылась узкая щель. Туда я и запихнул таблетку батарейки. По телу будто прошел озноб. Хвост бича взметнулся, коснулся нейрошунта. Я начал слышать какие-то обрывки музыки, разговоры, не ушами, а через шунт. Это оживший бич просматривал эфир, транслируя мне радиопередачи, телефонные разговоры и еще какую-то еунду. Ух ты ей! восхищенно сказал Леон. Не надо! прошипел я оружию.пи пока. бич немедленно выскользнул из шунта стал плоским и замер я начал застегиваться и в этот момент проходящий мимо переулка прохожий остановился и подозрительно посмотрел на меня ай ай ай как не стыдно уже большой мальчик я пояс поправляю мне штаны жмут выкрикнул я покраснев прохожий подозрительно осмотрелся но никакие безобразия не нашел зачем вы его обижаете вступился ли он он просто застеснялся на улице штаны заправлять объяснение сработало извини молодой человек искренне сказал прохожий не хотел тебя обидеть дорогой ли он подмигнул мне и прошептал вот как хорошо когда все вокруг вежливые да наверное на валое взрослый человек не стал бы извиняться перед мальчишкой даже если и накричал на него не по делу ничего сказал я я не обижаюсь До самого вечера мы гуляли по Аграбаду. Сходили на площадь, где вечером собирались казнить тена. Посреди площади стоял высокий деревянный помост, задрапированный красной тканью. Людей пока было немного, и мы стали было поздравить